Скитания. Идти было некуда. Идти было не к кому. Те несколько тысяч друзей в одноклассниках, которыми она гордилась, оказались просто набором имен и фотографий в соцсети, не больше. Собственно, как и она для них. Никого из знакомых из той прошлой, до жизни в Мувске больше не было. Она это знала точно. Наводя справки, еще когда работали какие-то средства коммуникации, телефон, интернет, все разъехались и попрятались. Никто не позвал тогда ее с собой. Собственно, как и она никого не приглашала к себе. Последующая неделя дала ей большой опыт, но как бы между делом погасила ее твердую уверенность, что все будет хорошо. И не просто хорошо, но хорошо вскоре. Нет, новый этап в жизни, вот он, в полный рост. Но насколько же он не походил на то, что внутренне она ожидала? Конечно, она читала «Трансферфинг. Реальности. Зеланда» все четыре тома и помнила оттуда, что «Опасайтесь своих желаний, ибо мироздание реализует не то, что вы желаете сознательно, а то, к чему вы стремитесь внутренне, неосознанно». Или что-то вроде этого. Но неужели внутренне она стремилась именно к этому? Вспомнилось еще, как Олег, бывший муж, рассуждал о множественности реальностей которые как бы пронизывают все, накладываясь и пронзая друг друга, как радиоволны разной длины. И что эти реальности у всех разные. Он в какой-то фантастической повести читал, что одновременно в одном и том же пространстве могут существовать множество вариантов одной и той же реальности. Так вот, ей пришла дикая мысль, что она каким-то непостижимым образом попала в, в его, Олега, реальность. В ту реальность, в которой он долго и тщательно готовился. В эту вот реальность, с пустыми холодными коробками домов, с периодически попадавшимися мерзлыми трупами в квартирах и на лестницах, с постоянным ощущением опасности, с становящимся привычными чувствами голода и безнадеги. Да, безнадеги. Сейчас это ощущалось особенно остро, хотя она старалась гнать от себя эти мысли. В башне... Дома было легче, проще. Она постоянно была занята, и хотя занятость была довольно противная, готовить есть на примитивном очаге, мыть посуду, убирать, как какая-нибудь крестьянка середины позапрошлого века, но там ощущений безнадёги не было. Там в башне постоянно бурлила жизнь. Что-то ломали, переделывали, растаскивали, пилили и долбили. Стая намечала какие-то свои крысиные планы, чистила оружие, упражнялась. Все это было и противно, но отвлекало от мыслей, преступной глупости происходящего, а главное, у нее не было никаких проблем с тем, что Олег Высокопармон называл условиями поддержания жизнедеятельности с продуктами, с топливом, с водой и с безопасностью. Все это обеспечивала та же стая. Обеспечивала, конечно же, преступными путями, но это было, да, это все было. Еда, тепло, вода, безопасность, гигиена даже. Скоро все это кончилось. Сама все сама. Она не думала раньше, что это все так сложно, обеспечивать себе одной в одиночку же хотя бы минимум былого. Еды, тепла, воды, безопасности. Хотя бы по минимуму. Про гигиену, конечно же, и речь не шла. И то прекрасное будущее, к которому она стремилась, и которое, как она была уверена, придет к ней, стоит ей только захлопнуть за собой эту прошлую дверь, жизнь. Все отступало, отступало пока не стала каким-то отдаленным, невнятным светом, как луна, светящая сквозь плотные зимние тучи. Она стала терять веру. Неужели она каким-то образом попала в другую, предназначенную не ей, реальность? Ведь это все явно не ее, она не должна здесь быть. Но она здесь была, и нужно было изо всех сил напрягаться, чтобы выжить в этой чужой гнусной реальности. Она старалась делать выводы, она старалась приспособиться, она больше не ночевала в больнице. Брошенные административные здания, во множестве встречавшиеся в центре, тоже ее не прищали, Как выражался раньше Олег, ловить там было нечего. И правда, что можно было найти полезного для жизни в бывших офисах, в стоматологической поликлинике, в давно разграбленном доме быта, там даже обналичку с дверей в основном посрывали, видимо, на дрова. Жилые, вернее, бывшие жилые дома давали значительно больше возможностей для выживания, и она стала ночевать в них. Там было множество уже взломных квартир, а в квартирах масса вещей, которыми можно было с толком пользоваться. Но этот Джек Клондайк, очевидно, что и привлекал не только ее одну. Конечно же, многие, как их называли, гопники, гоп-компании, всякого рода отморозь, тоже рассматривали брошенные еще обитаемые квартиры Мурска как возможность выживания. Мы, люди те же животные, только разновидность вольны выбирать сами себе, быть травоядными, чтобы на тебя охотились и тебя ели, или быть хищником, самому охотиться и есть, но и сражаться с другими хищниками. Как глупо, помнится, умствовал Олег, в очередной раз нализавшийся алкоголь до состояния, когда его тянуло на философствование. Глупо, конечно же, глупо и мерзко, и этим он только еще раз показал свой уровень, уровень именно что животного. Люди есть люди, Не должны быть животными, не должны опускаться до скотского состояния, не должны выживать, как он декларировал. Люди должны жить, должны дышать полной грудью, идти навстречу светлому будущему, а не красть, как крыса в заброшенном подвале, готовясь одновременно или спрятаться, или напасть. Но ему и быть это было не объяснить, какие же они все-таки разные. Тем не менее, некоторые навыки, подчеркнутые из разговоров стаи и собственных умозаключений – Несмотря на всю их крысистость, она использовала. А именно, она старалась перемещаться теперь или рано утром, или поздно вечером, когда, по ее соображениям, опасные люди или еще спали, или уже расползали своим норам. А опасными, вспоминая ту женщину со сващалым голоском, пригласавшую ее попить чаю, она считала теперь, в общем-то, всех. Это очень и очень не вязалось с ее прежней концепцией жизни, с ее позитивным восприятием, со всем, что она так долго и так тщательно впитывала на тренингах личностного роста и позитивного мышления. Но она ничего не могла теперь с собой поделать. Она стала бояться людей. Высмотрев подходящий, по ее мнению, дом, она сначала делала вокруг него круг, чтобы определить, жилой ли он. А если жилой, то в каком подъезде и насколько еще теплится жизнь. Это было видно по протоптанным дорожкам, по вылетой в снег в воде, по выброшенному мусору. Иногда по запаху дыма и запаху готовящейся пищи. По печной трубе с дымком, торчащей из окна. По внешнему виду подъездной двери. Сразу видно, когда ее открывали последний раз. В обитаемый подъезд она не совалась. Она высматривала подъезды, явно брошенные, двери, в которые давно не открывались. Таких было много, большинство. В некоторых домах так и вообще не было обитаемых подъездов. Опять же, не во все подъезды получалось проникнуть. Некоторые были заперты изнутри, вполне возможно, и даже, скорее всего, что там внутри все умерли. А стало быть, если не бояться заразиться и покойников, были шансы найти пищу и вообще полезные для выживания вещи. Но у нее не было ни сил, ни навыков, чтобы проникать в эти запертые изнутри склепы. Некоторые подъездные двери, хотя и не были заперты, она просто не могла открыть. Настолько их привалило с прессовывавшимся снегом. Некоторые, собственно, большинство подъезды были уже отмародерены. Квартиры в них начисто разграблены. То есть, почастую, она раз за разом наталкивалась на полностью разграбленные квартиры с вывернутыми, как при тщательном обыске, ящиками шкафов и стенок, непременно разбитыми зачем-то зеркалами и загаженными комнатами как будто те, кто здесь хозяйничал, сами никогда не имели своего уютного жилья и потому в заочном стиле тем, кто такое жилье имел, хотя бы и в прошлом. Немало было и просто начисто выгревших квартир, скорее всего, подожженных теми же мародерами, шарящимися по квартирам, оставлявшими после себя не только кучки дерьма на паркете, но и разведенные на паркете же и из мебели костры. Как ни странно, встречались, хотя и редко, квартиры запертые, хотя в них явно давно никто не жил. Как правило, двери таких квартир представляют собой мощные изделия импортного или отечественного металла «двери строения» с изысканными по сложности замками. По каждой такой двери было видно, что ее пытались вскрывать, но очевидно, не всем такие сейфовые монстры были по плечу и по квалификации, и от них отступались в пользу более доступных соседских. Видимо, оставляли на потом, благо выбор был, почти весь муск сменил место жительства, либо на зеленые зоны, контролируемые новой администрацией, либо на лагеря эвакуированных коммунами. А потом эпидемия внесла в пары, в планы мародеров свои коррективы. В жесткрепии квартиры были удобнее всего. Несмотря на, возможно, несколько волн мародерства, прошедшие по ним, в них оставалось немало полезного. Она и не подозревала раньше, сколько нужного для выживания нужно иметь при себе в городе, и сколько этого полезного, ништяков, как выражался Олег, можно было найти в брошенных и даже уже неоднократно обмародеренных квартирах. Первым делом она сменила свою кожаную сумку от Луи Виттон на студенческий объемный рюкзачок, чтобы освободить руки. Вторым приобретением стал ковшик. Прекрасный ковшик из нержавейки с крышкой и длинной ручкой. В котором теперь так удобно было топить снег. Он был несколько тяжеловат, с толстым дном для приготовления пищи на индукционной электроплите, но с этим приходилось мириться. Ковшик был все же многоудобнее кастрюлик, который она также находила во множестве. И, конечно, она обзавелась столовыми приборами. Кухонный небольшой, но удобный ножик, вилка и ложка из нержавейки. Она старалась по мере возможности поддерживать гигиену. Еще очень не хватало свалиться с дезинтерией или какой-нибудь чесоткой, а то и подцепить какую-нибудь более серьезную заразу. Кто с ней будет тут возиться? Кто вообще не узнает? Потому она везде, где была возможность, старалась умыться, протереть хотя бы лицо, шею, под мышками кисти рук и стоп и ног чистой водой. Воду она грела, старалась всхипятить в этом вот найденном ковшике прямо в квартирах. Мельком она вспоминала иногда, как жестоко осуждала Олега и его стаю за беспредел в башне, за вскрытые и ограбленные чужие квартиры. Но это было так далеко. К тому же и многое изменилось. Олег сам взламывал и ограбил чужие квартиры, а она же пользовалась уже давно брошенным имуществом. Так говорила она себе. Это совсем другое дело. Брошенные, уже взломанные. Стало быть, ничьи квартиры от них ведь не убудет, если она попользуется тем, что не забрали мародеры. А забрать все-все, конечно же, никакие мародеры были не в силах, и потому ночевать в брошенных квартирах было удобно. Теперь она спала не на вонючих больничных матрасах, как в первую ночь, а на нормальном диване или кровати, и почти всегда можно было найти чем укрыться, хотя бы сдернутые с окна шторы или пледом, найденным в глубине шкафа. Конечно, она так и не научилась высыпаться на холоде, и потому днем постоянно чувствовала гнетущую усталость, сонливость. Она немного тяготилась одиночеством, но понимала, что любой человек сейчас опасен. Как это разительно контрастировало с прежней ее реальностью. За все время с того первого вечера она лишь однажды встретила и заговорила с человеком. Это был старик, чистивший снег во дворе поздно вечером. Она еще раньше заметила, что все подъезды в том доме были аккуратно очищены от снега. Никаких кочек, никаких сугробов. Кажется, даже подметено. И сутулая, и фигура, ритмично двигающиеся плечи. И такой знакомый, но уже давно забытый звук. Ширк, ширк, ширк. Звук шорканья метлы по асфальту. Дом, как и все вокруг, чернел темными провалами окон и явно был нежилым. Но старик, ширк, ширк, подметал очищенный от снега асфальт. Это было очень необычно. И она, сжимая одной рукой в кармане гладкое яйцо гранаты, решилась подойти к нему. — Да, так и было. Старик подметал дорожки во дворе. На нее он не обратил ровно никакого внимания. Решившись, она обратилась к нему. — Дедушка, что вы тут делаете? Зачем? Небо было светлым, без туч, ярко светила уже зашедшая луна. Она не включала фонарик. Старик прервал свое занятие и, явно услышав вопрос, повернулся к ней, ответил скрипуче. — Как что? Не видишь? — Но Зачем? — Как зачем? — казалось, старика возмутил сквозь стволь глупый вопрос. — Как зачем? — Чтобы чисто было, дура! Не обидевшись на дуру, она переспросила. — Нет, все же, зачем чисто? Да вы посмотрите вокруг. Ведь нет никого, никого людей, не ходит тут никто и, и не живет. Старик задумался, опершись на метлу, потом ответил. — Люди-то вернутся, придут домой-то. Конечно, вернуться. Разбежались, как дураки. Вернуться, А тут чисто порядок во дворе. Подметено снег почищен. Им же приятно будет вернуться, когда во дворе все почищено нет. Вот то-то дура! Видимо, решил, что полностью исчерпывающе объяснил мотив своего, казалось, бессмысленного занятия, отвернулся от нее, вновь взявшись за метлу. Ширк, ширк. Он вновь подметал и без того уже чистый асфальт, не обращая на нее внимания и что-то бубня себе под нос. В сущности, она уже все поняла, но какой то без противоречия все же толкнуло ее на еще одну реплику. «Дедушка, так не вернутся же никто. Наверное, все, кто ушли, они уже умерли. Раз до сих пор не вернулись, значит, и не вернутся. Вы знаете же про эпидемию. Говорят, все умерли вне мускота». Сказала и испугалась. «Зачем?» Старик перестал подметать и резко зло повернулся к ней. «Дура! Вот дура и есть! Эпидемия, эпидемия! Как не вернуться? Кто? Санка с женой не вернется. Варька маленькая. Вероника Павловна? Сергей Львович? Мальчонка их не вернется. Юлия Тимофеевна? Максим Георгиевич? Да как у тебя язык у дуры повернулся такое сказать? Все вернутся, все вернутся, а тут двор прибран. Им же приятно будет, а?» Как это они могут не вернуться, дура ты такая? И даже сделал движение, как будто собирался замахнуться на нее метлой. Она отступила. Все было ясно. На самом деле, что налезет к нему? Он при деле. Ему ему хорошо, он делом занят. Повернувшись, пошла от этого дома, от старика. Вспомнила, как сама кричала Олегу. Что ты думаешь, это надолго? За спиной опять послышалось размеренное. Ширк, ширк. Ширк. Сначала голод очень мучил ее. Как она не пыталась растягивать свой небольшой запас продуктов, они вскоре кончились. Ну что ж, приходилось искать поесть в тех же брошенных квартирах. Чаще всего безрезультатно Мародеры, кто бы они ни были, в первую очередь выносили все съестное. Ей удавалось найти немного. Старую заледеневшую банку со скисшими огурцами на балконе, Горсть, рассыпанная на полу кухней вермишели, завалившуюся в углу выдвижного ящика и риску, остатки муки в смятом пакете. Однажды она решилась обследовать днем разбитое и разграбленное кафе на первом этаже дома, в котором она обосновалась на ночь. Обычно так день не проходила, переночевав в выбранном наобум доме, она днем, не рискуя выходить на улицу, обследовала все вскрытые квартиры своего подъезда. Переходила от квартиры к квартире, рассматривала разгром, учиненный мародерами, и сама старалась найти что-нибудь полезное, съестное. Попутно рассматривала чужое жилье, чужую обстановку, подбирала с пола или листала чужие альбомы с фотографиями, стараясь понять, что за люди здесь раньше жили, чем жили, о чем думали, и где они сейчас. Это было занятно, да, и отвлекало от мысли о еде. О прошлом же она раз и навсегда строго-настрого запретила себе вспоминать. В этот раз она рискнула днем спуститься в кафе. В нем, как обычно, царил полный разгром. Перевернутые столики и стулья с никелированными блестящими ножками, барная стойка с проломами, явно от топора, тщательно перебитые зеркала за барной стойкой, обрушенные полки, где раньше стояли напитки, перевернутый холодильник. Это было привычно уже, более того, она знала, что там, где вот так вот безумно громили обстановку, всегда есть шанс найти что-нибудь полезное или покушать. Видимо, погромщики, вымещая весь свой запал на материальных предметах, были менее всего заняты сбором ништяков. Так и оказалось. Она нашла несколько растоптанных пачек чипсов, вскрытую замерзшую баночку оливок и даже большую пятилитровую жестяную, хотя тоже уже вскрытую и мятую банку с загустевшей томатной пастой. Томатной пастой было, наверное, еще литра три, и она с радостью забрала ее с собой. Последующие несколько дней ей не везло в поисках продовольствия, и она все эти дни питалась почти исключительно этой томатной пастой, выскребая ее ложкой. Да, это была большая удача, эта пятилитровая жестяная банка, не весь как оказавшаяся в этом кафе. Кроме того, в этом же кафе стояла кофемашина. Подчиняясь непреодолимому позыву, она... Сразу, как увидела ее, подбежала к ней и бессмысленно стала нажимать кнопки, как будто надеясь на чудо. Нет, конечно, реальность это мерзкая реальность, лелеемая Олегом, предсказанная им еще несколько лет назад, не отпустила ее. Кофемашина была мертва. Пуст был бункер для кофе. Единственное, что она нашла, это несколько использованных фильтров коричневых от засохших остатков кофе. Она прижала эти ватные глиши к носу и, как наркоман, стала вдыхать слабый, слабый, еле ощутимый аромат настоящего кофе. Как же она хотела кофе! Несколько лет жизни, не задумываясь за чашку горячего американо. Но нет, никому не были нужны ее годы жизни в обмен. Никто не торговался, никто сатанинских, хотя не требовал душу в обмен на... Нет, душу она бы, конечно, не отдала. Во всяком случае, не за кофе. Вот за то, чтобы все вернулось опять в то далекое прошлое, когда были и, и семья, и бизнес, и поездки за рубеж, на курорты и семинары. За это может быть. Хотя нет, причем тут эта глупость, лезущая в голову. Она была несуеверна. Во всяком случае, так она про себя думала. Ну, разве что держала иконку в прихожей. Она верила в силу мышления и не верила в предначертания. Хотя вот Олег... Он как раз доказывал, что все у нас по той самой старой формуле. Поступок, привычка, характер, судьба. Что, по сути, и есть предначертание. Боже, почему она опять вспомнила про него? Его нет, нет, нет. Все, это из прошлого, а прошлого нет. Прижав в груди рюкзак, где теперь добавилась ко всему и банка с томатной пастой, и мятные пачки э, чипсов с баночкой оливок, она отправилась обратно на этажи готовить, как она задумала, томатный суп с чипсами. Это действительно было вкусно. Как жаль, что в кофе не нашлось даже щепотки кофе. Хотя если эти фильтры подержать в кипящей воде... Да, да, это идея. Она поспешила вверх по лестнице. Разводить костер она старалась на самом последнем этаже подъезда, чтобы дым рассеивался, не доходя до земли, и ее нельзя было вычислить по запаху. Сама, постоянно живя теперь впробовать, она понимала сейчас, насколько обостряется обоняние у голодного человека. В своих вечерних и утренних блужданиях по городу она, казалось, могла уже с точностью до квартиры определить, где готовили пищу и какую пищу. Не хватало еще, чтобы и на нее набрел кто-нибудь такой же голодный, но более сильный. Она больше не верила в людей. Приготовить щепки для костерка ей теперь помогал кухонный топорик который, кроме ножа и, конечно, ее основной и последней защиты гранаты был теперь ее главным оружием и орудием инструментом. Им удобно было тихо, не стуча, выламывать из паркета плашки, потом щепить их. Во многих квартирах были паркетные полы, хотя лак, которым паркет был чаще всего покрыт, немилосердно вонял сгорая. Потому она предпочитала сначала проверить балкон, если он был. У многих балкон был застеклен, и у некоторых был также обшит изнутри вагонкой, собственно как у них в башне. А, зачем опять вспомнила? Вагонка это было хорошо. Вагонка это было удобно и экологично. Сгорая, она пахла деревом, дымом, а не химической гадостью. Потом, найдя неободранный еще от вагонки балкон, она старалась взять оттуда пару досок с собой, свое следующее обиталище. Кухонный же топорик она нашла не случайно, а искала по всем посещенным квартирам целенаправленно, осознанно, потроша кухонные шкафчики, пока удача не улыбнулась ей. Прекрасный кухонный топорик с белой полупрозрачной пластмассовой рукояткой занял место среди ее амуниции. Собственно, на мысль о топорике ее навела одна из находок, если можно назвать находкой «труп».